Глава 3. Что делать с новой собакой? Появление собаки в доме – большой стресс для всех участников знаменательного события. Пса выдернули из привычной среды и без предупреждения переместили в квартиру к незнакомым людям. А люди исполнили свою мечту о собаке и не знают теперь, с какой стороны к этой мечте подступиться. То ли игрушечку в нее сунуть, то ли вкуснотой накормить, то ли обняться и лежать. Хочется срочно проделать с собакой все то, о чём всегда мечтали, а собаки под рукой не было. Полюбить всю её целиком сразу после того, как она переступила порог дома, например. Но лучше обуздать свой энтузиазм собачника-неофита. В первый день к новенькой псине вообще не надо приставать без нужды и детям сказать, чтобы не приставали, потому что не до игр собаки сейчас. Она с незнакомыми людьми в незнакомом месте. Кто бы на её месте захотел погонять мяч или почесать бока шумного ребёнка? Поэтому стоит дать ей пространство, чтобы справилась со стрессом попривыкла к новым запахам и обнюхала все углы. Новоиспеченные пёси и родители могут совершенно спокойно заняться привычными делами, вместо того, чтобы преследовать животное, тыкать в него палочкой, вызывая хоть какую-нибудь реакцию. Пёс, скорее всего, сам выберет кого-нибудь из членов семьи и пристроится ходить за ним хвостом. Быть рядом с самым спокойным и предсказуемым человеком в стае ему покажется наиболее безопасной стратегией. Потом собака и ко всем остальным привыкнет, так что сцены ревности можно отложить. Лучшее решение для собачьих мамки и папки в это время — делать вид, что вовсе не появилось у них никакого шерстяного сынка, и можно вести себя как обычно. Но если сынок сам подошел ткнуться носом в коленку или вручить игрушку, можно с ним поболтать, поиграть, дать лакомство. Песе инициативу полезно поощрять, но для родительской инициативы время еще не пришло. Хозяйский удел в первое время — это наблюдение за псом. Вот он унюхал опасный электрический провод. Значит, провод надо убрать. Вот он лег в красный уголок, значит, туда можно поместить лежанку. Вот попытался сожрать бабушкину бегонию, значит, бегонии придется уйти. Спокойное изучение пространства — часть борьбы со стрессом. Поэтому не стоит поминутно взвиваться над собакой-коршуном с криком «Что ты там жрешь опять?» Лучше спокойно забирать у нее неподходящие для жранья вещи, не привлекая к себе лишнего внимания. Первая неделя собачьей жизни в доме обычно заканчивается риторическим вопросом хозяина. Зачем я себе это завел и что мне теперь делать? Особенно явно этот вопрос встает, когда завел щенка, а он только делает, что все пробует на зуб и заливает лужами ваш новый ламинат. А еще внезапно вскакивает и не только в смысле подрывается играть, но и в смысле срет понемногу в разных неожиданных местах. После первой съеденной подушки сомнения в правильности решения завести собаку начинают удалевать сильнее. Но это нормально. Стадию сомнений проходят практически все, особенно с первым животным. Дело в том, что для образования первичной привязанности и людям, и собакам нужно минимум две недели. А в первые дни слишком много непонятного псине. Да и сама псина своих новых людей еще не изучила настолько, чтобы расслабиться. Так что это обычный процесс привыкания. Прежде чем в ужасе отправить собаку назад заводчику, стоит продержаться хотя бы дней 20. Иногда на время пёсей адаптации хозяева берут отпуск, и это годная практика. Так удобнее подстроиться под режим друг друга и сделать квартиру безопасным для собаки местом. Но отпуск по уходу за собакой не должен быть круглосуточным и неотлучным бдением в четырёх стенах. Неплохо бы после первых нескольких дней потихоньку начинать оставлять собаку одну дома. Пусть будет предоставлена самой себе и не привыкает к мысли, что мамка с папкой всегда рядом, если вдруг захотелось поволноваться. Вам же все равно рано или поздно придется начать ходить по делам. Умеющая оставаться дома одна псина – хорошая подспорья в делах. Одна древняя легенда гласит – притащил в дом собаку немедли с воспитанием. Иногда добавляют, а то на шею сядет. И под воспитанием имеются в виду всякие запреты, мол, на диван не лезь, в кухню не входи, а бабушкину бегонию выплюнь. Все это лишнее, особенно в первые дни собаки в семье. Да, важно научить псину понимать правила жизни в доме, но для этого не обязательно ходить за ней запрещающими командами. Можно спокойно спускать ее с того же дивана и хвалить, если она послушно села на полу. Кидать ей куриные сердечки, пока она не пересекает границы кухни, да и вообще побольше с ней разговаривать.